В начале XVII века вотчинный крестьянин Иосифова Волоколамского монастыря Симон, в смутное время брошенный отцом и ушедший кормиться в Устюг, поселился в глухом лесу на речке Кичменги, притоке реки Юга, в урочище Волмах, откуда до ближайших крестьянских поселений было не меньше двадцати верст. Жил он, как все лесные отшельники, во многих трудех, и под визех, лес посекая и землю очищая. И когда к нему стали собираться сожители, пошел в Москву хлопотать о разрешении в непроходимом черном лесу обитель составите и братью собрать. Царь дал ему жалованную грамоту с правом владеть тем лесом на 10 верст во все стороны от его оршинной, яко локти единого, келийки на реке Кичменке. Тогда окрестные крестьяне испугались, что привольный лес, где они промышляли, на просторе ускользнет из их рук. Симон построил церковь в своей пустыне, они сожгли ее. Симон построил другую, крестьяне захватывали его в пустыне наедине, просьбами, угрозами и даже пытками старались выманить у него царскую жалованную грамоту, и, наконец, зверски его убили. Рассказы об озлобленном отношении окрестных обывателей к строителям монастырей из опасения потерять земли и угоди нередки в древнерусских житиях. Усердные не по разуму правители иногда оправдывали такое опасение против воли самих строителей, навязывая им даже населенные земли. Преподобный Корнилий Комельский, основавший монастырь на реке Нурме, был строгий и нестяжательный пустынник. Отец Грозного очень чтил старца, который в молодости служил при дворе его бабушки. Житие Корнилия передает короткую беседу его с великим князем Василием. «Слышал я, отче, что у твоего монастыря нет села и деревень, попроси, я дам, что тебе нужно». Корнили отвечал, что ему ничего не нужно, а только просит он дать ему немного земли с лесом близ монастыря, чтобы он с своей братьей мог от у лица своего есть хлеб свой. Великий князь исполнил просьбу старца, дать себя прибавил прилегавшие к монастырю деревни и починки со всяким угодием освободив их обывателей от всяких податей и поборов. Сохранилась пожалованное тогда Корнилию грамота, укреплявшая за монастырем 29 девять деревень и починков, обывателей которых ведает и судит старец Корнилий с братью сами вовсю. Пустынник, которому собственный монастырь казался слишком шумным и который искал полного безмолвия, волей и неволей стал управителем чуть не целой сельской волости со всеми ее дрязгами.